дачный разъезд. Первыми, конечно, приезжают к поезду дамы с детьми. Вторыми – дамы без детей, одинокие. Третий транспорт – дамы с мужьями. Четвертый и последний – мужья одни. Детные дамы забираются на вокзал так рано, что носильщик долго не может взять в толк, на какой именно поезд они хотят попасть. На утренний, дневной или вечерний. Сплошь и рядом оказывается, что хотят на завтрашний вечерний. Одинокие дамы долго томятся, пишут открытки и ходят на телеграф. Железнодорожные воры пользуются этим моментом, чтобы облегчить дамский багаж на пару-другую чемоданов и картонок. Дамы, приезжающие с мужьями, прямо и спешно направляются в буфет, точно для того и выбрались из дому, чтобы поесть – А путешествие – просто приличный предлог. Едят долго, вдумчиво, пьют и снова едят, пока не подойдет носильщик и не напомнит, что пора занимать места. После третьего звонка, в жуткий последний момент, протекающий между свистком кондуктора и ответным гудением локомотива, на платформу вбегает в рассыпную испуганная толпа мужчин. Они бегут странно, подгибая колени, точно боятся растрясти голову. Нигде, кроме вокзала, после третьего звонка не увидите вы подобные походки, вернее, побежки. Глаза выпученные, рот рыбий, задыхающийся. Тут же среди них бегут и носильщики с чемоданами. Чемоданы швыряются прямо в окна, пассажиров втискивают в последний вагон. Носильщики бегут рядом с уходящим поездом в ожидании вознаграждения. Эти последние пассажиры – одинокие мужья, находящие особым шиком приезжать к третьему звонку. Эта мать моя называется по-европейски. Порядочный мужчина, путешествующий один, никогда не позволит себе приехать вовремя на вокзал. Это у них считается страшно неприлично, не по-европейски. «О, Господи!» – вопит европеец, несясь г а л о п о м по дебаркадеру. «Ой, сердце лопнет!» и долго потом сидит, отдуваясь и с ужасом вспоминает, как бежал и что по дороге растерял. Думаю, что теперь было бы вполне своевременно дать несколько советов провожающим и уезжающим, которых провожают. Конечно, самое лучшее для провожающего – это опоздать к отходу поезда. Можно даже для удобства переждать где-нибудь за колонной, а как только поезд тронется – Выбежать и с жестами безграничного отчаяния махать издали букетом и коробкой конфет. Конфеты из экономии можно даже сделать фальшивыми, как Раскольников делал фальшивый заклад. Просто завернуть в бумагу кирпич или пустую коробку, обвязать крест-накрест ленточкой и готово. Цветы можно взять на прокат. Скажите, что вы тенор и сегодня ваш бенефис. Если же не удастся раздобыть, то делать нечего, купите. Зато в тот же вечер можно поднести их той, которая не уехала. Недаром, говорят французы, отсутствующие всегда неправы. Главное побольше отчаяния. Прижимайте руку к сердцу, трясите вашим букетом. Только не бегите к вагону, а то еще чего доброго успеете добежать. Делайте вид, что вы окончательно растерялись от своей неудачи. Если же вы слишком добросовестный человек или просто плохой актер, и пришли на вокзал вовремя с истинной коробкой конфет, то помните, что провожающим отпущено от Господа Бога всего три фразы. Первое. Напишите, хорошо ли доехали. в т о р а я Просто пишите. Третье. Кланяйтесь вашим или нашим, в зависимости от того, куда провожаемый едет. Многие неосмотрительные люди выпаливают все три фразы за раз, и потом им уж совершенно ничего не остается делать. Они томятся, смотрят на часы, что в высшей степени невежливо, шлепают ладонью по вагону, что довольно глупо, и оживляются при третьем звонке до неприличия. Нужно держать себя корректно. К чему расточать все свои сокровища сразу, когда можно пользоваться ими осмотрительно, на радость себе и другим? Так, сразу после второго звонка вы можете позволить себе сказать первую фразу «Напишите, хорошо ли доехали!» После третьего звонка «Кланяйтесь вашим нашим!» И только когда поезд тронется, вы должны сделать вид, что спохватились и, кинувшись вслед за вагоном, завопить с идиотским видом «Пишите, пишите, пишите!» Следуя этим указаниям, вы всегда будете чувствовать себя джентльменом и вас будут считать очаровательным, даже если вы, пользуясь суматохой, Сделайте вид, что забыли вручить конфеты по назначению. Теперь советы для провожаемых. Забирайтесь на вокзал пораньше и засядьте в вагоне. Пусть провожающие рыскают по вокзалу и ругаются, ища вас. Это их немножечко оживит и придаст блеск их глазам. Когда увидите в их руках цветы или коробку, немедленно протяните к ним руку, у коризни накачая головой «Ай-яй». «Ну к чему это? Зачем же вы беспокоились? Мне право так совестно». Если же провожающие разыщут вас слишком рано и надоедят своими напряженными лицами, скажите, что вам нужно на телеграф, а кондуктора попросите запереть пока что ваше купе. Если среди провожающих находится человек вам исключительно неприятный, не давайте ему времени покрасоваться своей находчивостью и попросить вас писать и кланяться. Забегите вперед, и как только увидите его, начните кричать еще издали, а я вам буду писать с дороги и поклонюсь от вас нашим-вашим, да и вообще буду писать. Тут он сразу весь облетит, как одуванчик от порыва ветра, и будет стоять обиженный и глупый, на радость вам. Если у вас есть собака, дайте ему подержать вашу собаку. Это очень сердит людей, потому что обращаться с собакой при ее хозяйке ужасно трудно. Многие делают вид, что относятся к ней, как к вашему ребенку, любовно и покровительственно, и с тихим любованием. Это выходит особенно глупо, когда собака начинает тявкать. Если у вас собаки нет, то пошлите ненавистного после третьего звонка купить вам книжку на дорогу. Он будет бежать за поездом, как заяц, а вы в окошко у коризни н о к а ч а е т е головой, как будто он же еще и виноват. В самый последний момент, когда вы уже немножко отъехали и провожающие с самодовольными и удовлетворенными лицами начали отставать от вагона, высуньтесь в окно и, выдумав какое-нибудь имя, крикните «А т а к о й т о лучше имя совершенно никому не знакомое!» «Поехал меня провожать в Гатчину!» Это выходит очень эффектно. И весь вагон может полюбоваться на злобное недоумение ваших друзей. а вы улыбаетесь и бросаете им цветочки на память и кричите прямо в их ошалелые глаза «Пишите, пишите, пишите!» На этом ритуал кончается.